Неделю за неделей, месяц за месяцем они приводили и приносили богатые ассорти собак, кошек, волнистых попугайчиков, кроликов. А когда окончательно убедились, что мои услуги бесплатны, заметно увеличили число наших встреч. Если приходил один из них, с ним приходили все. Я тогда упорно старался расширить нашу работу с мелкими животными. и при виде полной приемной сердце у меня радостно йокало, лишь для того, чтобы в очередной раз наполниться разочарованием. Увеличилась и теснота в приемной. Они затеяли приводить с собой свою тетку, миссис Паундер, проживавшую в конце той же улицы. Им страшно хотелось показать ей, какой замечательный. Миссис Паундер... Очень грузная дама в засаленной велюровой шляпке, кое-как державшейся на небрежном пучке волос, видимо, разделяла родовую склонность к многодетности и обычно приводила с собой двух-трех собственных чад. Именно так обстояло дело в то утро, с которого я начал рассказ. Я обвел внимательным взглядом многочисленное общество, но со всех сторон видел только сияющих диммоков и паундеров, и обнаружить своего пациента не сумел. Затем, точно по заранее условленному сигналу, они раздвинулись вправо и влево, я увидел маленькую Нелли димок со щеночком на коленях. Нелли была моей любимицей. Не поймите меня ложно, мне они все нравились. И разочарован я бывал лишь в первую минуту. Такой это был симпатичный народ. Мамка и папка неизменно обходительные, бодрые, а дети при всей их шумливости всегда вели себя воспитанно. Такие уж это были солнечные счастливые натуры. Завидев меня на улице, они принимались дружески махать мне, пока я не скрывался из беду. Я их часто встречал. Они постоянно шныряли по улицам, подрабатывая по мелочам, разносили молоко, доставляли газеты. А главное, они любили своих собак, кошек и прочих, и нежно о них заботились. Но, как я сказал, Нелли была моей любимицей. Ей было лет девять, и в раннем детстве она перенесла детский паралич, как тогда говорили. Она заметно хромала, и в отличие от своих пышущих здоровьем братьев и сестер, выглядела очень хрупкой. Ее тоненькие ножки-спички, казалось, вот-вот переломятся, но худенькая личка обрамляли, падая на плечи, вьющиеся волосы цвета спелой пшеницы, а глаза за стеклами очков в стальной оправе, правда чуть косившие, пленяли ясной и прозрачной голубизной. «Что у тебя там, Нелли?» — спросил я. «Собачка», — полушепотом ответила она. «Моя собачка. Твоя собственная?» Девочка с гордостью кивнула. «Совсем-совсем моя». Ряды димокских и паундерских голов закивали в радостном согласии, а Нелли прижала щеночка к щеке с улыбкой полной щемящей прелести. У меня от этой улыбки всегда вздрагивало сердце. Столько в ней было детской безмятежной доверчивости, таившей еще что-то пронзительно-трогательное, возможно, из-за ее хромоты. «Отличный щенок», — сказал я. «Спаниэль, верно». Она погладила шелковистую головку. «Ага, кокер». «Мистер Браун сказал, что он кокер». реды и всколыхнулись, пропускай мистера дииммака. Он вежливо кашлянул в самых чистых крови мистер Хаот сказал он у мистера Брауна из банка сучка ощенилась и этого вот он подарил нелли. Мистер димок сунул тость под мышку, извлек из внутреннего кармана длинный конверт и торжественно вручил мне его. Тут значит его родословное. Я прочел документ с сначала до конца и присвистнул.